Грохот далеких взрывов поднял на ноги всех способных стать узников камеры смертников. Где-то в стороне железнодорожной станции становилась земля, полыхала зарево пожара и даже толстые стены тюрьмы слегка вздрагивали от обрушивавшейся с неба тяжесть. Сгрудившись у окна, заключенные пытались увидеть, что творится на станции. Но, кроме зарева пожара и лучей прожекторов, ничего разглядеть не удавалось. Мешали стоявшие напротив тюремные корпуса и высокие стены и ограды. Потом раздались крики в галереях, захлопали двери камер, заурчали во дворе моторы грузовиков. Грохотали по полу сапоги охраны, слышалось шаркание множества ног и отрывистые немецкие команды. «Что это?» – спросил один из заключенных, глядя на темный тюремный двор. «Неужели всех в калинке?» «Конец!» – подумал Семен – и удивился собственному спокойствию. Наверное, перегорело все внутри, спеклось в огромный жесткий ком, не оставивший места страху. Так ничего не успел никому сказать, не успел передать тайну переводчика Сушкова. Размазывая по лицу крови с разбитой губы, грязь и слезы, неудержимо катившиеся из глаз, забился в истерике, приведенный утром в камеру молодой парень. Он икал, всклипывал, выгибался всем телом, колотился затылком об каменный пол, то рыдал, то безумно хохотал. Кто-то плеснул ему в лицо воды, и он сник, перестал дергаться, только нервно вздрагивал, сжавшись в комок. Все молча ожидали, что произойдет дальше. Слобода уже хотел встать и сказать о своей Тане, Чего уж теперь, когда они равны перед лицом близкой смерти? Но в этот момент распахнулась дверь, и немец в черном мундире заорал, «Быстро! Все на выход! По одному! Без вещей! Скорее, свиньи!» Без вещей в быту тюрьмы СД означало надежду на жизнь, и узники, подгоняемые охраной, начали выходить в коридор галереи, привычно поднимая руки за голову. Семен вышел третьим, резанул по глазам яркий свет... Отлично видно, как внизу цепочкой спускается по лестнице заключенные из других блоков, проходя по живому коридору, образованному охранниками и солдатами. «Что же случилось?» – недоумевал пограничник, шагая по ступенькам. «Десант? Но какой десант, если до фронта сотни километров? Прорвать оборону немцев и продвинуться так глубоко в их тыл наши тоже не могли. Тогда непременно стало бы слышно канонада». Бомбили станцию, это факт. Но почему эвакуируют тюрьмы? Или это не эвакуация? В чем дело? Скорее, скорее! Зло подгоняли охранники. Не оглядываться! Быстрее! Орал немец в черном. Во двор, живо! Вот и двери, ведущие из корпуса во двор тюрьмы. Не думал Семен выйти в них иначе, чем на казнь. Но если не на казнь то куда их гонят? Отъезжают грузовики, суетятся солдаты, не горят прожектора на сторожевых вышках. Что здесь происходит? Солдаты, вооруженные автоматами, погнали их маленькую группу к отдельно стоявшему в углу двора крытому грузовику, откинули задний борт, приказали лезть внутрь. В кузове Семен оказался рядом с сбившимся в истерике парнем, тот затравленно озирался по сторонам. «Куда нас везут?» – схватил он за руку пограничника. «Зачем? Ты тут сторожил, скажи!» «Не знаю», – ответил Слободан, высвобождаясь из цепких пальцев. «Самому хотелось бы знать, но спросить не у кого, а немцы все равно не ответят». Два солдата влезли в кузов, отогнали заключенных ближе к кабине, сели на лавке у заднего борта и направили стволы автоматов на сгрудившихся узников. Грузовик тронулся. Короткая темнота от туннеля ворот, потом даже сквозь брезент пробился свет сильного зарева пожара. Трясло на брусчатке, потом куда-то повернули и остановились. Вся поездка заняла несколько минут. Солдаты спрыгнули и откинули борт. "Выходите!" С командо подбежавший к машине эссысовец с перепачканным жирной сажей лицом. "Быстро, быстро!" Кругом светло от зарева бушующего почти рядом пожара. Гудело пламя, трещало дерево, пожираемое огнем, валил дым. Удушливый, едкий, он щипал глаза, забивал дыхание. Самолеты улетели, смолкли зенитки, сипло кричали маневровые паровозы. Окутываясь облаками белого отработанного пара, они тянули в разные стороны обгорелые остовы вагонов. Причудливые красно-черные тени плясали на касках и лицах охранников – на покрытой подтеками масла земле, на брезенте грузовиков и быстро исчезавших, казавшихся розовыми облаках пара. Узники, настороженно осматриваясь, столпились около машины. «Утром здесь должны хотеть поезда!» Перекрикивая гул пожара, на ломаном русском языке обратился к ним эсэсэц. «Надо хорошо работать! Кто будет пробовать, Бешат? «Расстрел на месте. Грузовик уехал. Солдаты погнали заключенных к путям. Спотыкаясь об искореженной обломке вагона и куски шпал, Семен вертел по сторонам головой. Горели цистерны, вагоны. Немцы на носилках вытаскивали обожженных и раненых. Часто подкатывали санитарные машины. В стороне складывали трупы. Конвойные были хмуры и молчаливы. Их угнетало зрелище разгрома станции. Они гнали заключенных к завалу на путях. Наверное, придется его разбирать и оттаскивать в сторону обломки рухнувшего на пути станционного здания. Видя работу советской авиации и поняв, что расправы с ними сегодня не будет, узники приободрились. Так и надо проклятым гадам. Пусть знают, что их всех ждет неминуемое возмездие. Не век же им пановать на порабощенной земле. Откуда-то сбоку вывернулся мужчина в промасленном ватнике. Подбежал к старшему конвоя, мешая русские, польские и немецкие словам, принялся размахивая руками объяснять, что надо скорее освободить пути, чтобы мог ходить в маневровый паровоз и оттащить горевшие цистерны за пределы станции. СССР сдал команду остановиться и начать работу. Появились носилки, обломки кирпича приходилось разбирать голыми руками, обдирая их до крови, растревоживая незажившие раны. Понимая, что торопиться не стоит, заключенные медлили, не обращая внимания на сердитые окрики охраны. Завал на путях почти не уменьшался. Бросая на носилки кирпичи, Семен поглядывал на небо, прикидывая который час. Звезд не видно, их закрывают тяжелые тучи, подсвеченные снизу бакровыми отцветами пламени. Неужели скоро пойдет дождь и поможет немцам тушить пожар? И сколько здесь продержат смертников? До утра или дольше? Как ему выдержать такую гонку, когда ноги дрожат и подгибаются от слабости, урчит вечно голодным брюхе, и не осталось сил перекидывать проклятые кирпичи? Даже пальцы не способны как следует ухватить разбитые куски обожженной глины. А в голове уже словно слышится отдаленный тонкий звон, предвестник обморока. Слобода знал, как это случается – когда ты страшно голоден и перенапрягаешь последние силы. Сначала делаются ватными ноги, появляется тупая апатия, все валится из рук и противно звенит в ушах, как будто рядом пищит надоедливый комар. А потом этот звук нарастает, ширится, резко ударяет в голову и приходишь в себя уже на земле, не помня, как свалился. «Так вполне могут и пристрелить» а жить снова захотелось просто неудержимо. Пусть здесь воздух пропитан дымом и гарью, пусть летают жирные хлопья сажи, но все равно это многообещающий воздух воли, от которого отвыкаешь в камере смертников. Он пьянит и будражит кровь, толкает на безрассудство, маня ароматами, начавшей оттаивать земли и перезимовавших под снегом терпко пахнущих прошлогодних листьев. Так и хочется бросить все, и хватать этот воздух широко открытым ртом, пить его, наполняя легкие, и чувствовать головокружение от того, что он переполняет всего тебя, а не от тошнотворно-противной слабости. Ты. Почувствовал тычок в спину, пограничник оглянулся. Сзади стоял старший конвоя. Быстро пробежав глазами по лицам копошившихся у завала узников, он ткнул в спину истеричного парня. «И ты! За мной!» Медленно переставляя ноги, Семен пошел за эсэсовцем. Сзади шагали устроивший истерикой парень и один из конвоиров с автоматом. Быстро, Подведя их к беспорядочно сваленным в кучу трупам в обгорелой окровавленной одежде, немец показал навалявшись рядом носилки. «Носить туда!» Слобода поглядел. В стороне темнели большие грузовики, подогнанные почти к самым путям. «Не хотят!» чтобы их не видели трупы, когда пойдут поезда, понял он, или пригонят саперов, а до их прибытия тропится убрать. Вот уж никогда не думал, что придется стать похоронщиком у немцев. Сгибаясь под тяжестью лежавших на носилках тел и таская их за плечи и ноги, около кучи трупов суетилась десятка-полтора немцев в грубых бушлатах из «Хольштов», так называемой деревянной искусственной ткани, не согревавшей и быстро намокавшей под дождем. Понятно, почему нас сюда погнали, решил Семен. Смертники? Никому уже не расскажем, сколько здесь осталось завоевателей, не доехавших ни до фронта, ни с фронта. Даже полицаям эту работенку не доверили. Он нагнулся, ухватил за ноги обгорело тело, чтобы подтянуть его ближе к носилкам. Напарник пытался помочь, но только мешался, вытаращив от страха глаза. Да не дергайся ты! Сквозь зубы сердито прикрикнул на него слобода. Они теперь тихие, не укусят. Силы береги. Парень вымученно улыбнулся в ответ и по детски шмыгая носом признался: Я думал все. Простите, не сдюжил». Ничего, буркнул пограничник и взялся за ручки носилок. Прикрякнув, поднял их, чувствуя, как дрожат руки. Немец оказался довольно тяжелым. И тут ухнуло на путях, рвануло в стороны снопами яркого огня, вздрогнула под ногами земля, а напарник рухнул, как подкошенный, и по спине у него поползло темное пятно. «Ложись!» – заорал кто-то из немцев. Таскавшие трупы солдаты бросились в рассыпную, прикрывая головы руками, прыгали в канавы и кюветы, Тревожно загудели паровозы. Семен упал, перекатился в сторону, отыскивая глазами горящий вагон. Жаль, что убило нервного хлопчика. Видно, не зря он так боялся, чуял конец. Потому и забился в истерике, когда начали выводить из камеры. Но где так жутко рвется? Что? В сотни метров от него пылал вагон с развороченными взрывом стенками. Мимо лежавшего пограничника, тревожно подавая сигнал, Пропыхтел маневровый паровоз, тащивший обгорелые островы вагонов за пределы станции. Слобода учил сырую духоту выпущенного пара, запах разогретого металла и смазки, дрился в пути, по которым стучали колеса не более двух шагов. Страшное возбуждение вдруг овладело им попытаться бежать сейчас или никогда. Разве представится еще подобный случай? «Стоит только приподняться, сделать бросок, уцепиться за остров вагона и перевалиться внутрь, распластавшись на прогоревших досках пола, чтобы не заметила охрана. А там паровоз вытянет тебя к желанной свободе, к лесу, подальше от камеры и горящей станции. Ну, рискнуть! А если немцы останавливают эти вагоны и проверяют на выходе к перегону? И зачем они вытаскивают их отсюда? Свалить под откос? Расчистить любыми средствами путь для эшелона с техникой и живой силой? Похоже. Что же ты медлишь, Семен? Боишься получить пулю в спину, когда уцепишься израненными руками за шершавый обгорелый металл? Но германская пуля уже давно готова для тебя. Она терпеливо и сонно ждет, спрятавшись в магазине автомата или в пулеметной ленте. И вылетит из ствола, когда вывезут к заброшенным глиняным карьерам или старому противотанковому рву, глубоко разрезавшему землю около деревни Калинки. Так какая разница? Получить ее сейчас, пусть не ту, а другую, получить, когда из последних сил рвешься к свободе, или поймать в грудь свинец, зная, что иного выхода больше не осталось. Уж лучше сейчас. Приподнявшись, пограничник кинулся к составу. Только бы хватило дыхания, только бы опять не подкатило к горлу слабость, предательски подгибая колени, сжимая грудь жестким стальным обручем отдышки и забирая силу из рук, только бы не свалило сейчас истощение нервов на допросах, не подстерегло пребывание в ледяном карцере концлагеря. «Ну, давай!» Он схватился за торчавшую железку и почувствовал, как ее страшно рвануло из рук. Упал, не имея никакой возможности удержаться на ногах. Его свалило, отбросило и мелькнула мысль. Сейчас разобьет голову углом проходящего вагона или попадешь под колеса. Но ее тут же заслонила другая. Уходит. Уходит состав. Щелкали по стыкам рельсов колеса, плыли мимо вагонные остовы а впереди пыхтел паровозик, все дальше и дальше утаскивая от него желанную свободу. Семен стиснул зубы и снова вскочил на ноги, не чувствуя боли от ушибов и жжения в ободранных ладонях, бросился ловить руками в неверном свете пожара стальные перекладины стенок обгорелых вагонов. «Есть!» Пальцы намертво вцепились в еще горячий металл, не ощущая, как рвет кожу, как выворачивает суставы, как от страшного напряжения готовы напрочь порваться сухожилия. Многие словно сами по себе делали нужные шаги, убыстряя и убыстряя бег, помогая слабеющим рукам «Скорее, скорее, еще немного!» Он подтянулся. Навалился животом на ребро остого сгревшей теплушки и судорожно, болтнув в воздухе ногами, перевалился внутрь, даже не подумав о том, что в вагоне может не оказаться настила. Однако на его счастье доски пола сгорели не полностью, и Семен, жадно хватая ртом пахнущий гарью воздух, упал на них, все еще боясь выпустить перекладину, хотя резкая боль, подобно электротоку, пронзала пальцы. С трудом разжав руку, Он приподнял голову и выглянул. Горевший на путях вагон с боеприпасами удалялся, там перестал трещать и взрываться, и немцы, завалившиеся в квет, потихоньку начали подниматься. Неужели ему не удастся побег? Неужели все его усилия напрасны? Неужели они сейчас заметят, что смертника нет и поднимут тревогу? Как будто услышав его мысли, паровозик пронзительно свистнул и прибавил ходу. Чаще застучали колеса на стыках рельс, промелькнула мимо выходная стрелка и фигура немецкого солдата, бестолково размахивающего фонарем, тише стал пожара, повеяла свежесть. Поглядел назад, он увидел, как удаляется зарево и встал, примериваясь для прыжка. «Только бы не попались на откосе камни или столбы, только бы не поломать ноги, не получить растяжение, иначе далеко не уйти» а придется плутать, петлять, сбивать со следа погоню. О, если бы у него были хлеб и оружие! Протяжный гудок и теплушку заболтала на перегоне. Пришлось снова вцепиться в железку остова. Как долго придется ехать? На какое расстояние немцы оттаскивают разбитые вагоны? Что ждет в конце пути? Подразделение саперов или железнодорожных войск с техникой, опрокидывающей остров изгревших вагонов под откос. Они же заметят его, начнут ловить или просто пристрелять, ведь на нем пусть рваная и грязная, но красноармейское обмундирование и старая шинелька. Что же, прыгать? Но достанет ли на это сил после того, как он отдал их почти все, чтобы забраться в сгоревший вагон? И все же надо прыгать. По сторонам полотна потянулись заросли, темной стеной стоявшие на фоне потихоньку начинавшего осветлеть небо. Лес его спасение, и его друг, и благодетель. Он спрячет и не выдаст, поможет скрыться и спрятаться. А впереди уже мутно засветились другие огни, и Семен, больше не раздумывая, прыгнул. Земля больно ударила, бросила вниз в сырость и грязь заставила пропахать грудь, животом и руками по сухой острой траве, вылезшей из под подстаившего снега, и ткнула лицом в маленький, еще не успевший стать веселым ручейком сугробчик. Не поднимая головы, он лежал и слушал, как уходит от него в темноту спасительный поезд, лязгая грелым железом, а потом начал прислушиваться к себе. Все ли в порядке? Сможет ли он идти? Кажется, да. Опершись ладонями, слабода поднялся на ноги, постоял, чуть ловя ухом раздававшиеся в ночи звуки. Гремела на станции, но глухо, отдаленно. Гремела впереди, но не страшно, не похоже на звуки тревоги и близкой погони. Наверное, если даже его успели хватиться, то сначала кинуться искать на станции, и только потом за ее пределами. Но медлить все равно никак нельзя. Судьба оказалась благосклонной к нему но отпустило не так много времени. Смертника могут начать искать очень скоро. Прихрамывая, все же немного повредил ногу при прыжке, или это от ушиба, когда его первый раз свалила с ног при неудачной попытке забраться в вагон, Семен перебрался через насыпь и пошел к зарослям кустов. С другой стороны полотна они оказались гуще, и, судя по темневшему над ними небу с редкими звездами, слабо мерцавшими в свете зарождающегося утра, обещали в скорости перейти в густой лес. Продираясь сквозь кустарник, он обнаружил, что потерял где-то шапку, но возвращаться и искать ее не было ни времени, ни смысла.